Было душно, жарко. Из леса глухо шумел теплый ветер, небо заволакивало тяжелыми облаками, становилось все темнее и темнее. — Дождь будет, — сказал барон и уехал домой. Тетка ушла в свою комнату. Ольга долго, задумчиво играла на фортепиано, но потом оставила. — Не могу, у меня пальцы дрожат, мне как будто душно, — сказала она Обломову. — Походимте по саду.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 Вдруг вздрогнув, сказала она, когда они почти ощупью пробирались в узкой аллее между двух черных, непроницаемых стен леса. — Чего? — спросил он. — Не бойся, Ольга, я с тобой. — Мне страшно и тебя, — говорила она шепотом, — но как-то хорошо страшно. Сердце замирает. Дай руку, попробуй, как оно бьется. А сама вздрагивала и озиралась вокруг.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 — Закрой мне глаза, скорей, чем-нибудь крепче! — шептом, — говорила она. — Но теперь ничего, это нервы, — прибавила она с волнением. — Вон, опять смотри, кто это, сядем где-нибудь на скамье. Он ощупь искал скамью и посадил ее. — Пойдем домой, Ольга, — уговаривал он, — ты нездорова. Она положила ему голову на плечо. — Нет, здесь воздух свежее, — сказала она, — у меня тут теснит, у сердца. Она дышала горячо ему на щеку. Он дотронулся до ее головы рукой, и голова горяча, грудь тяжело дышит и облегчается частыми вздохами. — Не лучше ли домой? — твердил в беспокойстве обломов. — Надо лечь. — Нет, нет, оставь меня, не трогай, — говорила она томно, чуть слышно. — У меня здесь горит, — указывала она на грудь. — Право, пойдем домой, — торопила Бломов. — Нет, постой, это пройдет. Она сжимала ему руку и по временам близко взглядывала в глаза и долго молчала. Потом начала плакать. Сначала тихонько, потом навзрыд. Он растерялся. «Ради бога! Ольга, скорей домой!» — с беспокойством говорил он. «Ничего», — отвечала она, всхлипывая, — «не мешай, дай выплакаться. Огонь выйдет слезами, мне легче будет, это все нервы играют». Он слушал в темноте, как тяжело дышит она, чувствовал, как каплют ему на руку ее горячие слезы, как судорожно пожимает она ему руку. Он не шевелил пальцем, не дышал, а голова ее лежит у него на плече, дыхание обдает ему щеку жаром, он тоже вздрагивал, но не смел коснуться губами ее щеки.